Чара медленно перебирала струны гитары, подняв свой маленький твердый подбородок. Высокий голос молодой женщины зазвенел тоской и призывом. Она пела новую, только что пришедшую из южной зоны, песню о несбывшейся мечте. В мелодию вступил низкий голос Веды и стал тем лучом стремления, вокруг которого велось и замирало пение чары. Дуэт получился великолепным. Так противоположны были обе певицы, и так они дополняли друг друга. Дар ветер переводил взгляд с одной на другую и не мог решить, кому больше идет пение. Веде, стоявший, облокотясь на пульт приемника, опустив голову под тяжестью светлых кос серебрившихся в свете луны, или чари, склонившийся вперед с гитарой на круглых голых коленях, с лицом таким темным от загара, что на нем резко белели зубы и чистые синеватые белки глаз. Песня умолкла. Чара нерешительно перебирала струны, и дар ветер стиснул зубы. Это была та самая песня, когда-то отдалившая его от веды, теперь мучительная и для неё, Раскаты струн следовали порывами. Аккорд догонял другой и бессильно замирал, не достигнув слияния. Мелодия шла отрывисто, точно всплески волн падали на берег, разливались на миг по отмелям и скатывались один за другим в черное бездонное море. Чара ничего не знала. Ее звонкий голос оживил слова о любви, летящие в ледяных бездных пространства от звезды к звезде, пытаясь найти, понять, ощутить, где он. Тот, ушедший в космос на подвиг искания, он уже не вернется, пусть. Но хоть на единственный миг узнать, что с ним, помочь мольбой, ласковой мыслью, приветом. Веда молчала. Чара, почувствовав неладное, оборвала песню, вскочила, бросила гитару художнику и подошла к неподвижно стоявшей светловолосой женщине, виновато склонив голову. Веда улыбнулась. «Станцуйте мне, чара». Та покорно кивнула, соглашаясь. Но тут вмешался Фрид Дон. «С танцами подождем. Сейчас передача». На крыше дома выдвинулась телескопическая труба, высоко поднявшая две перекрещенные металлические плоскости с восемью полушариями, навенчавшим сооружение в металлическом круге. Комнату наполнили могучие звуки. Передача началась с показа одного из новых спиральных городов Северного жилого пояса. Среди градостроителей господствовали два направления архитектуры город пирамидальный и спирально-винтовой. Они строились в особо удобных для жизни местах, где сосредоточивалось обслуживание автоматических заводов, пояса которых, чередуясь с кольцами рощи и лугов, окружали город, обязательно выходивший на море или большое озеро. Города строились на возвышенностях, потому что здания шли уступами, так что не было ни одного, фасад которого не был бы открыт полностью солнцу, ветрам, небу и звездам. С внутренней стороны зданий находились помещения машин, складов, распределителей, мастерских и кухонь, иногда уходившие глубоко в землю. Сторонники пирамидальных городов считали преимуществом их сравнительно небольшую высоту при значительной вместимости, в то время как строители спиральных, поднимали свои творения на высоту более километра. Перед участниками морской экспедиции предстала крутая спираль, светившаяся на солнце миллионами ополисцировавших стен из пластмассы, фарфоровыми ребрами каркасов из сплавленного камня, креплениями из полированного металла. Каждый ее виток постепенно поднимался от периферии к центру. Массивы зданий разделялись глубокими вертикальными нишами. На головокружительной высоте висели легкие мосты, балконы и выступы садов. Искрящиеся вертикальные полосы контрфорсами уширялись к основанию, обнимая между тысячами аркад громадные лестницы. Они вели к ступенчатым паркам, лучами, расходящимися к первому поясу густых рощ. Улицы тоже изгибались по спирали, висячие по периметру города или внутренние, под хрустальными перекрытиями. на них не было никаких экипажей, непрерывные цепи транспортеров скрывались в продольных нишах. Люди, оживленные, смеющиеся, серьезные, быстро шли по улицам или прогуливались под аркадами, уединялись в тысячах укромных мест среди колоннад, на переходах лестниц, в висячих садах на крышах уступов.